Глава 5. Тернистый путь Черного Рыцаря. Множество людей на данный момент выполняли задания на мастер-класса посреди Версальского континента. Так называемые топ-игроки. У них был самый высокий уровень и самые крутые классовые способности, поэтому одно упоминание о них уже создавало некий ажиотаж. Вы видели Чейза? «Да, не моргнув прою он смело пошел на кладбище и сделал это в полночь!» «Вроде как ему нужно было найти старую железную статую!» Каждый с большим интересом наблюдает за тем, как топовые игроки начинают выполнять задания на мастера. Поэтому sts Медиа огласила внезапную новость. «Мы только что получили информацию о том, Кто на данный момент ближе всего подобрался к званию мастера класса? Юхайна! Как интересно! Узиви же! Конечно! Попробую навести вас на мысль. Если я скажу примеру, что-то гном, вы догадаетесь, кто это? Кузнец фаби из Куруса. Эксклюзивная новость подтвердила, что он практически полностью достиг вершины своего навыка. Для этого ему не нужны были какие-нибудь особые задания. Без остановки он ковал новое снаряжение в своей кузнице. На всем Версальском континенте он считался лучшим кузнецом, поэтому неудивительно, что СТС медиа подтвердила его успех в процессе достижения мастера. А, -а, а! Если это кузнец Фабио, тогда неудивительно. Но Юхайна! Я ничего не слышал о его задании на мастер-класса. Я специально проверил, как оказалось, он даже не начинал его. Он хочет достигнуть мастера, поднимая свои навыки только тяжелым трудом. После телепередачи игроки сразу же хлынули в Куруса, чтобы купить оружие кузнеца. Это ведь предметы, сделанные будущим мастером. Ценность и редкость были за гранью воображения, поэтому, даже отдав крупную сумму, тяжело было получить их. Если бы Фабио достиг вершины мастерства первым, то, несомненно, приобрел бы большую популярность. Правда, это относится к любому, кто первый достигнет звания мастера. Много других игроков тоже бросили вызов своему мастерству, начав выполнять свои классовые задания. Так что соперничество за звание мастера стало еще более активным. Бадырей продвинулся к шестнадцатому этапу задания мастера. Талмиданские рыцари, я оставляю защиту крепости на вас. Будьте осторожны, сэр. Мы живо покончим с армией повстанцев. Рыцари и пехота Бадырея победили в бою и получили весомую контрибуцию. Сражаясь в качестве наемников, они безжалостно разграбили множество городов. Рыцари уже успели высоко поднять свой уровень и тренировали пехотинцев. Да и сам чертный рыцарь находил талантливых детей в разных городах и поселениях, чтобы сделать из них рыцарей. Можно сказать, Бадырей уже занял свое почетное место в истории Версальского континента. С каждым разом рыцари и пехота Талмедана становились все сильнее. Количество рыцарей уже насчитывало 65 человек, а пехотинцев целых четыре тысячи. На данный момент их нанял замок Фантебла для подавления мятежа. Бадырею дали право командовать всеми имеющимися войсками. Хм, а здесь довольно неплохо. После осмотра территории крепости и рядом находящихся деревень Батырей определился. У замка довольно массивные и высокие стены, удобно защищаться, а деревня приносит неплохое количество денег. Всякий раз, когда восставшие пытались затаковать крепость, рыцари тут же отсекали их. Толмеданские рыцари сражались без тени сомнения, поражая любого, кто стоит на их пути, даже тех, кто решился сдаться. И вот на банкете, отмечая победу, толмеданские рыцари, скажите, чего вы больше всего хотите?» Когда правитель задал этот вопрос, Бадырей тут же вытащил свой меч и сказал, «Сильный может позволить себе все. Я хочу стать сильным». Другие рыцари тоже вытащили свои клинки и произнесли то же самое. «А, предатели!» «Защищайте правителя, стража!» Банкетный зал, в котором играли музыканты и стояла экзотическая еда, был заполнен кровью. Пехотинцы, которые ждали в коридоре, наперевес с арбалетами, удерживали охрану. В итоге Бадырей захватил замок Фантебла. «Дзынь!» Задание «Кровавый рыцарь» было выполнено. Талмеданские рыцари захватили замок Фантебла, Показав в бою невероятные успехи и железную волю. Они доказали, что с ними точно стоит считаться. Слава увеличилась на 3329. Вы не смогли получить честь за это задание. Достоинство и честь снизилось на 13. Преданность рыцарей и пехоты упала из-за трусливых действий. Репутация королевства Дэйл ухудшилась. Сила увеличилась на 11. Боевой дух увеличился на девятнадцать. Обычно игрок предоставил бы свои услуги знатей королевскому роду, в награду получив некоторое количество земель. Однако никто не гарантировал, что можно было бы получить большую территорию, даже за преданную службу и невероятную победу в трудном сражении. Поэтому Бадырей просто решил не заморачиваться и взять все простой силой. Обычные рыцари стремились получить больше очков чести и достоинства, но это не относилось к черному рыцарю, который уважал только силу и мощь. «Я заставлю их тренироваться до кровавого пота!» Хоть задание и закончилось, Бадырей не думал останавливать закалку своего войска. Задания черного рыцаря были связаны в основном с битвами, поэтому армия игрока в них играла главную роль. Талмиданским рыцарям судьбой уготовано существовать и становиться сильнее, всего лишь ради славы Бадырея. «Хорошо, что там следующее?» Он закрыл глаза. Перед ним тут же появилось следующее задание название мастера. «Горящие поля, страшные крики, что доносились из разрушенной крепости». Его преданные солдаты жестко расправлялись с любым врагом. Войско Бадырея уничтожали все вокруг. Это была месть королю, который предал его. Дзынь. Задание. Тернистый путь черного рыцаря. Черный рыцарь никому не подчиняется. Вы идете по жизни, неся пылающий меч возмездия против власти королей. Чистая сила. Это то, что вам нужно». Вы используете все и всех, лишь бы только достигнуть желаемого. И разрывая оковы трудностей, ваша мощь становится с каждым разом все больше и больше. Но помните, что именно благими намерениями вымощена дорога в ад. Уровень сложности. Задание на мастера черного рыцаря. Игровые ограничения. Продвинутый девятый уровень владения мечом. Для задания требуется отряд рыцарей. Секретная техника меча может быть получена при выполнении задания. Тип полученной техники будет зависеть от ваших решений в ходе задания. Вам не хватает необходимого уровня владения мечом для начала задания. Задание не может быть получено. Бадырей нахмурил брови. А? Как жаль! Его навык владения мечом был лишь восьмого продвинутого уровня. Ему нужно было еще 10% опыта для перехода на девятый уровень, так что пока он не мог начать следующее задание названия мастера и получить секретную технику. Под огромной силой Бадырея замок Фантебла пал к ногам толмеданских рыцарей. Стоило ему захотеть, они тут же бы пропали, как мираж. И Бадырей поспешно вернулся в столицу королевства Хевен. Замок Арен. Вряд ли он имел право на что-то жаловаться, ведь ему банально не хватало уровня навыка. Драго был один из самых трех лучших партных континента, включая Кедмуса. Он отправился на север после того, как узнал, что Мора стала центром шитья. «Наверняка я найду себе там лучшую технику для пошивки одежды», Да и кожевничество там считается лучшим на всем континенте. Мора считалась лучшей в этом деле еще со времен империи Нефельхейм. С падением империи культура, экономика и военная сила центрального континента далеко ушла вперед по сравнению с севером. Но из-за холода и монстров территория Моры стала недоступной для остального материка. Поэтому, чтобы выжить, жители Мора достигли особых успехов в обработке кожи и разных тканей. Но в данный момент, особенно благодаря вкладу эльфов, варваров, гномов, вся производительность местности увеличивалась с каждым днем. В целом, если, к примеру, на южном континенте народы славились своим загадочным волшебством, то Запад всегда отличался прочными военными союзами. Да и в общем, весь материк был забит технологиями и развитыми торговыми путями. А сейчас, с учетом бушующей силы церкви эмбиню многие королевства пали и понесли сильные убытки. Но Мора продолжала активно развиваться, став настоящим раем для портных. Драго специально завел себе здесь магазин. Многие люди приходили на площадь дракона, чтобы заказать у него одежду. Портной Драко специализировался на женской одежде. Он хорошо разрекламировал свои способности, приехав в Мору, и стал быстро увеличивать количество своих клиентов. К нему приходили игроки высокого уровня, торговцы и наемники. Приезжали даже его старые клиенты с Центрального континента, которые и дальше решили пользоваться его услугами. Особенностью работ Драга было то, что при пошивке простой одежды он не скупился даже на самую дорогую ткань. Что Кетмус, что Драго, оба портных показывали настоящую самоотдачу в своей работе. Дзинь, вы устанавливаете ведущие направление в мире моды моры. Ваша роскошная одежда стала одной из ее особенностей». Только портной, который показал невероятное трудолюбие, может достигнуть такого статуса. Многие уважают профессию портного в море, поэтому развитие кожного и ткацкого производства подстраивалось под их нужды. Одежда такого уровня станет предметом повышенного внимания для аристократов и волшебников. Магазин мантий. Есть различные модели и дизайны в зависимости от вашего уровня и магической специализации. Плащи, в которых легко двигаться против ветра. Для игроков, развивающих ловкость, есть возможность сделать плащ на заказ. Штаны из легкой и упругой ткани. Во время охоты вас ничто не будет отвлекать. Сделанные из лучших материалов моры, они имеют начальную защиту, очень комфортные и водонепроницаемые, нескончаемая жажда людей на красивую одежду. Иногда это даже доходило до того, что люди одевали специальную одежду, пригодную, скажем, для альпинизма, только чтобы пощеголять, пройдя по деревне. Поскольку это всего лишь игра, люди не сильно смотрели на цены при покупке даже самой дорогой одежды. Бывает такое, что игроки носили снаряжение с магической защитой при охоте на простых оленей. В общем говоря, налоговые поступления от партных Мора были довольно значительны, а бизнес Драга с каждым днем развивался все сильнее. А, наконец-таки мой уровень шитья достиг продвинутого восьмого уровня. Он сделал особое платье, использовав драгоценные вставки, и поднялся еще на одну ступень развития. В море было много бардов и танцоров, так что у Драга всегда хватало заказов на яркие блестящие одежды. Кстати говоря, одним из его постоянных покупателей был охварен. «Если раньше мне не хватало уровня, может, теперь пришло время попробовать задание названия мастера портного?» Все же Драга не был сильно известен в широкой индустрии. Он привык тихо трудиться в своей мастерской, поэтому ему было тяжело завоевать популярность, которую заимел тот же Виит с помощью своих приключений. В реальности даже те же услуги кузнецов пользовались большим спросом, чем работы портных. Ведь в бою важна не красивая одежда, а прочная броня. Было бы неплохо показаться на телевидении, так бы я смог поднять цены своих работ еще выше. Так что Драко решил попробовать. Он пришел в гильдию портных посреди ночи и попросил инструктора. «Я познал искусство шитья одежды, но теперь я хочу достигнуть ее вершины». Он ждал следующих слов с большим волнением. «Хм, портной, смотрю, ты пошел так много одежды для многих людей». Драго разбирался в тканях, знал секреты правильного шитья и за счет всего этого легко зарабатывал деньги. Каждый день его руки делали десятки новой одежды. Часто приходилось делать массовые заказы, к примеру, для нужд гильдии. Вспомнить тот же культ травяной каши. Для них он всегда хранил в запасе пару сотен костюмов. «Если ты истинный творец», то важно быть уверенным в своих навыках. Если одежда будет неправильно пошита, она принесет дискомфорт любому, кто ее оденет. Учитель, я с вами полностью согласен. Если хочешь пройти по пути мастера, нужно начинать со снов. Найди на складе гильдии 100 тысяч кукольных глаз и используй их по назначению. Только тогда ты точно будешь достоин начать свой путь. «Джинь! Сто тысяч кукольных глаз. Используйте их для пошивки красивых кукол. Порадуйте детей моры, раздав им конечный результат. Уровень сложности. Задание на мастера портного. Игровые ограничения. Продвинутый восьмой уровень шитья. Брак возможен только не более двадцати раз». «Если задание будет провалено, вам придется начать заново». О, вот это задание из самого начала!» «Да, трудная судьба ждет, Драко!» Вид изредка подключался к игре, но ничего особенного не происходило. На его голову упали листья, а птицы свели себе гнездо. «О, это задание слишком легкое!» Осталось времени совсем немного. Дни шли напролет. Ничего не менялось. Лишь мусор рос и рос вокруг статуи. Ну когда же это закончится? Я хочу бы выполнить свое задание мастера до конца. Медленно прошли шесть дней. Единственное, что он мог видеть, это пейзаж вокруг. Поэтому вид определенно маялся от скуки. Конечно, с холма можно было увидеть шикарный вид на пляж. Но спустя некоторое время и это стало надоедать. С учетом того, что вид находился на затворках моры, он не мог знать, что творится в королевстве. Похоже, сегодня будет очередной скучный день. Он посмотрел, если что, вокруг, и решил, что нужно потренироваться с братьями, а потом прибраться дома. Так что он вышел. Спустя двадцать минут появилось несколько людей. «Здесь же можно поохотиться на лис?» «Вроде бы да. Что-то мне здесь не нравится. Похоже, здесь нет никаких лис». Четыре новичка шли, держа в руках веревки и ловушки. Они получили задание добыть лиси и шкуры и хвосты, но решили срезать пути и попали не туда. «Винно же, что мы пришли не туда! Пойдемте!» «Ха, смотри! А здесь скульптура!» «Проснулся! Мы вообще-то в море! В городе скульптур!» «Да я не о том! Посмотри! Разве это не скульптура короля Виида?» «Дзинь! Вы нашли скульптуру Виида! Виид широко известен как путешественник, скульптор и король! Он сделал скульптуру самого себя!» Смотря на нее, можно почувствовать смелость, достоинство и власть самого вида. Здоровье, манна и скорость восстановления здоровья увеличились на 37% в течение одного дня. Навык вояния увеличился на 6%. Уровень навыков в подземелье увеличился на 1%. Лидерство увеличилось на 29%. Скорость движения увеличится на 12%. За каждое законченное задание или охоту слава увеличится на дополнительные 20%. При выполнении особых заданий от жителей королевства Арпан вклад в государство увеличится на дополнительные 50%. Все характеристики увеличились на 9%. Скульптура содержит благословение, которое отпугивает рядом находящихся монстров. Культурная ценность скульптуры расширит политическое влияние местности. Все характеристики, связанные со сражением, путешествиями и искусством, будут увеличены на один благодаря изображенному в скульптуре великому герою. Подожди, серьезно что ли? И спрятано в таком месте? Это же настоящее сокровище! Новички осторожно коснулись скульптуры. Человеческие пропорции практически идеальны. Хм, ноги немного коротковаты. Но так ничего. Если бы не цвет, я бы подумал, что он настоящий. Так похоже. После изучения скульптуры новички поняли, что она не вкопана в землю. Слушай, может, стоит ее перенести... Она достойна стоять на центральной площади, чтобы множество людей смотрели на нее. Однако для четверых новичков скульптура была тяжеловата. Я сбегаю и приведу пару людей, посмотри за ней. Конечно, я не спущу с нее глаз, поспеши. Один из новичков побежал на центральную площадь и прокричал. Мы обнаружили статую вида! Она сделана просто превосходно, но мы не можем сами ее перенести. Помогите!» В это время вокруг сотни людей были заняты своими делами, торгуя, посещая магазины, ища друзей или просто разговаривая друг с другом. И тут они все одновременно повернулись к новичку. «Серьезно? Да посмотрите сами, она там, в городе!» «Не может быть!» Культ травяной каши выстроится по пять колонн и вперед. Только центральную площадь покинуло сразу 2000 человек. С учетом характеристики, которая могла подняться всего лишь при взгляде на скульптуру, к толпе тут же присоединились игроки, которые собрались на охоту. Что это? Что случилось? Обнаружили статую вида. Да ну! Толпа разрасталась все больше и больше. Улочка рядом с холмом буквально была забита людьми. Это и правда скульптура вида, я узнаю его черты. Эй, не толкайся, надо перенести ее на площадь. Внимание, нужны воины с высоким показателем силы. Будьте осторожны, ее нужно нести так же бережно, как материалы для сада богов или пирамиды, только 20 человек. Вперед вышел портной и аккуратно обернул скульптуру в ткань. Затем подошли несколько могучих воинов, которые очень нежно подняли скульптуру в воздух. «Дайте путь! Раступитесь!» Мягкой, осторожной походкой они понесли ее на центральную площадь. В итоге скульптура вида была установлена рядом с алтарем и фонтаном, чтобы люди могли любоваться ею с достаточного расстояния.